Правила для гостей. Первое. Не заявляйтесь с рассказами, как трудно вы сюда добирались. Второе. Привезите подарок. Третье. Постелите постель и раздвиньте занавески. Пусть и временное жилище, гостевая комната, не пещера. Четвертое. Помогите хозяйке на кухне, если она не возражает. Пятое. Если вы с трудом управляетесь с детьми, Утром дождитесь, чтобы проснулся кто-то из взрослых, и уж только потом выходите. 6. Не кормите сами домашних питомцев. Седьмое. Не садитесь на место хозяина или хозяйки. 8. Если вы что-то разбили или сломали в доме, не скрывайте этого. 9. Перед сном пожелайте всем спокойной ночи. 10. Всякий раз посылайте благодарственную открытку. Есть и другие правила. Но основные я перечислила. И эти правила работают в любом доме, в любой жизненной ситуации, в любой семье, большой и маленькой, богатой и бедной, полной и неполной, с детьми и без. Тут нет исключений, будь это целая семья или просто ваш друг, независимо от продолжительности визита и географии, в вашей стране или за границей. У меня совсем немного друзей, но все они незаменимы. Да прибудет с вами успокоение, и пусть вы обретете хороших друзей.